Глава 13. Событие 28. Японцы слили в океан 10 тысяч тонн радиоактивной воды. При этом они сослались на рекомендацию ведущего российского специалиста по атомной энергетике. Японцы пригласили его в Фукусиму и спросили, что нам делать? Специалист, осмотрев разрушенную АЭС, так и сказал, сливать воду. Пистолет-пулемет Томпсона в Америке уже 25 лет производят, и за это время и сам агрегат усовершенствовали, и придумали кучу магазинов для него. Есть коробчатые магазины на 20 и 30 патронов, и есть барабанные магазины на 50 или 100. В кино обычно для антуражности показывают Томми Ганн с этим самым большим круглым магазином. У Брехта такой тоже имелся, но он его в лагере оставил. Этот диск весит снаряженный почти как сам автомат. Тащить 8 килограмм на плече по лесу бегом – не лучшее времяпровождение. Потому Иван Яковлевич, в эту разведку собираясь, взял обычные рожковые и коробчатые магазины на 30 патронов. Один в Томпсоне примкнут, и пять по разгрузке распределены. Два уже кончились. Брехт вставил третий магазин и выпустил короткую очередь на «Голос». Неугомонный японский офицер опять покрикивал на своих, очевидно, гоняя их в штыковую атаку. И сабли не иначе размахивает. У Брехта тоже есть. 80 сантиметров в длину. Как у всех, стандартная. Образца 1927 года. При его росте еще нормально. А вот его заместитель с росточком метр пятьдесят шесть постоянно ее по земле волочил. Понимая, что в современной войне лучше иметь запасной пистолет, Брехт ношение шашек в батальоне отменил. только когда приезжали очень большие начальники, заставлял командиров надевать. Угадал про атаку. Точно, между кустами и деревьями замелькали отчетливо видимые на фоне коричневых веток и желтой сухой травы зеленые мундиры. «Та-та-тах! Есть один!» В ответ пару раз бахнуло, но движение японцы не прекратили. «Та-та-тах! Эх, мимо!» «Еще короткая очередь! Есть!» «Так что там говорил Харунджи о пистолете?» Пока самураи залегли, брех достал пистолет. Откатился к мощному кусту, опретенному лианами винограда Маньчжурского, и выстрелил пару раз. Просто в белый свет. Никого не видно. Выстрелил, сунул кольт назад в кобуру, и опять к дереву откатился. И попал под залп. Чудом жив остался. Пилотку пули сдернуло с головы, и даже пару волосинок вырвало проклятая. Смертушка взмахнула косой, чуть пониже бы и хана. Пальнул на выстрел из Томпсона. Опять заорал офицер, и солдаты пошли в очередную атаку короткими бросками. Научились воевать. Одного только удалось срезать, а затвор опять дзынкнул, сообщая, что третий магазин тоже пуст. Все же не дурак разгрузку придумал. Но это там, в другой реальности. Здесь ее Брехт придумал, а он точно не дурак. «Ну да, себя не похвалишь, как оплеванный ходишь». Достал с груди очередной магазин и поменял. Вовремя-то как, набрех-то именно в классической штыковой атаке, чуть согнувшись и что-то там крича банзай наверное!» несся японец. Пожилой, очкастый, интеллигентный. Та-та-тах. Блин, от страха чуть не половину магазина выпустил. Не добежав пяти метров, солдат выронил винтовку, но сразу не умер. На адреналине и инерции еще пару метров прополз, рыча и булькая кровью. Кровь на стекла очков попала и окрасила их. Жуть, мать его! Брехт всадил в бессмертного еще несколько пуль. Опять звякнул затвор. Каким-то шестым чувством соображая, не стал менять, выхватил кольт. Сразу трое подбегало. Офицер с саблей, занесенный для удара, и два товарища со штыками прямо в его тушку направленными. Бах! Огромная останавливающая сила у М-19-11. Офицера отбросило. Бах! Эх, в плечо попал. А тут за спиной сухо пару раз щелкнула Арисака. Оба японца, не добежав буквально пары шагов, ткнулись в прошлогоднюю сухую траву и листво. Брехт перевернулся на спину и прикрыл глаза. Тяжко. Сколько же адреналина в кровь выбросила? Прямо вкус крови во рту. Попытался сплюнуть. Нет. Пересохло еще все. Плевок на свой собственный нос и упал. Удачно. Пришлось переворачиваться, соплю эту стирать и тянуться к фляжке. Нету. Точно. Не взял. Итак полтора десятка кило с собой тащил. Есть вода. Встав на колени, поинтересовался у подходившего Светлова. Тот винтовку с окровавленным штыком добивал опять, положил аккуратно на землю и отстегнул с ремня фляжку. Одиннадцать человек. Присев на листву, рядом с Брехтом сообщил диверсант. Брехт неудачно глотнул. Вода не в то горло попала. Дальше что? Вернул бывшему белогвардейцу фляжку. Тот сделал небольшой глоток и, закрутив, приспособил вновь на ремень. Ничего не изменилось. Идем вокруг сопки Безымянная. Там должен быть лагерь японцев. Обстреляем его из ручных гранатометов. Точно. Они же эти гномы с собой зря, что ли, тащили? От этого российского гнома, который РГ-6, их гном сильно отличался. Тот был с металлическим прикладом и многозарядный. Шавырину, брех на демонстрации его изобретения, подсказал, в какую сторону думать дальше. Сейчас же эта штука скорее обрез напоминала. Деревянный приклад и всего один заряд, или граната, в ствол вручную запихивается. Имеется обычный затвор, как у берданки. Только ствол пошире будет, 50 миллиметров. Борис Иванович Шавырин изготовил два ручных гранатомета. В смысле, два вида. Как заказывал Брехт. Калибром 37 миллиметров, назвал того мухой, и вот этот, Гном, калибром 50 миллиметров. Постреляли неделю назад на полигоне у озера Ханка и определились, что слабоват первый. И граната недалеко летит, и взрыв слабенький. Это если в каких квартирах воевать, то пойдет. А вот в чистом поле эти гранатки ерундовый боеприпас. Только шум создавать. Гномов шавырин привез 6 штук и около 300 гранат к ним. Пока учились, пока испытывали, пока большие генералы пострелять захотели, осталось только 180 гранат. Так что нужно использовать с умом.